Глава 9. Сообщение Тайного Совета стало спусковым крючком для последней встречи заговорщиков Яна Махоуни. Теперь у них появилась мишень и срок, когда ее требовалось поразить. Этот заговор чересчур затянулся, чтобы Махоуни был спокоен. Практика показывала, что чем меньше прошло времени и чем реже встречаются между собой вовлеченные в заговор, тем меньше вероятность, что операция будет провалена, или развалиться само собой, без постороннего вмешательства. Мысленно маршал ставил слово «заговор» и «заговорщики» в кавычки, ведь от заговора здесь было совсем немного. В своих исследованиях Махоу не обращал взоры ко многим из былых соратников. Раз уж он очень кстати скончался, его тайны путешествия из галактики в галактику участились. Цель их была проста. Как только он устанавливал контакт с одним из своих старых знакомых по службе, начиналась игра. Махон не пытался привести каждого из них кратчайшим путем к нужному ему выводу. Согласны ли они, что все дела Империи летят к черту? Если согласны, то задумывались ли о том, что можно сделать? И вообще, нужно ли что-то делать? Собираются ли они принять участие в активных действиях на благо Империи? Эта работа отняла время. Много времени. Слишком часто натренированный мозг Махоуни принимал тревожные сигналы, и маршал обрывал контакт. От каждого кадрового офицера высокого ранга, от каждого штатского чиновника он требовал того же. Если тайный совет вдруг лишится власти, что нужно делать? В идеале Махоуни стремился к тому, чтобы каждый вовлеченный в заговор мобилизовал все силы своей команды на то, чтобы поддерживать общественный порядок. Разоружить или другими способами нейтрализовать все боевые формирования, верные Тайному Совету, начиная с аппарата безопасности. Контролировать средства массовой информации и препятствовать доступу в них приверженцев Тайного Совета. Поддерживать Временное правительство. Похоуни очень неясно представлял себе будущее устройство общества. Может, свободная федерация, руководимая членами парламента, не продавшимся Тайному Совету, представителями оппозиционных систем и галактик и другими, которые еще предстоит поискать. А возглавить Федерацию мог бы абсолютно неподкупный Манаби. Закулисные беседы скоро пришлось прекратить. Очень немногие хотели узнать точную механику того, как Тайный Совет должен лишиться власти. Узнав бывшего кровавого шефа разведки, собеседники зачастую вообще считали, что самой блестящей идеей будет арестовать его. Если уж решено сразиться с Тайным Советом, то какое бы правительство его ни сменило, оно должно решить две очень простые задачи. Во-первых, приостановить сползание Империи в пропасть и, во-вторых, найти АМ-2. Махоу не знал, и каким не должно быть временное правительство – военным. Поразмыслив, он часто приходил к выводу, что справился бы с ролью нового правителя, так же, как и его товарищи. Именно поэтому военных и близко нельзя подпускать к правительству, пока не чувствуют в себе хоть малейшую тягу к власти. Все это отнимало кучу времени. Не только потому, что действовать приходилось крайне осторожно. В конце концов, это было подстрекательство государственной измене. А в основном из-за невероятной прослойки бюрократии между правителем и народом. Махоуни всегда гордился своей командой. Каждый, кто служил под его началом, мог в любой момент тесно пообщаться с шефом. Теперь же его поражало многочасовое ожидание в приемных своих бывших друзей, подчас лишь для того, чтобы убедиться, что их нет на месте. Шло время и росла опасность провала. Он не пытался винить тех, кто не желал принимать участие в операции. Среди них были такие, кто просто считал, что военным не место в политике. Другие верили, что проблемы временные и рано или поздно тайный совет все исправит. Ведь все, что происходило, считали они, это неизбежный послевоенный хаос, усугубленный гибелью императора. Третьи вообще одобряли деятельность Тайного Совета. Таковы, мол, обстоятельства. Наконец, были и такие, кого Тайный Совет просто подкупил. Не говоря уже о тех, кто всего-навсего трусил, в том числе и среди коллег Махоуни, военных. Никому, кроме Стена и Килгура, не говорил отставной маршал о своей потаедной вере в то, что император вернется. Их мероприятие и так выглядело достаточно безумным. Тут и к психиатру ходить не надо. Он беседовал примерно с тысячи человек. Впереди была финальная часть. Для большинства из них это возможность собраться вместе для завершающей операции. Такая встреча была чрезвычайно рискованной. Махоуни, как ему думалось, уменьшил опасность разоблачения, устроив встречу не только на видном месте, но и у самого сердца чудовища. В системе Клизура, исключительно военизированной группе миров. Стэн много лет назад проходил здесь тренировки. Одну из небольших планет системы специально приспособили для проведения военных игр еще несколько веков тому назад. Военные игры без солдат, без кораблей. Это, как слышал Махоуни, Называлось раньше штабные учения. Игра была предложена маршалом флота Вендвартом, давним и преданным другом Яна. Очевидно, то, что соратники Махоуни, безо всяких подозрений, смогли собраться со всех уголков империи, делало игру совершенно уникальной. Итак, дано, текущий статус вооруженных сил, коренное разоружение, последовавшее за окончанием танских войн. Текущая экономическая обстановка. Уменьшение запасов АМ-2. Текущая политическая ситуация. Мягко выражаясь, большая часть населения понимала, что Тайный Совет ведет империю к пропасти. Ситуация. Широкомасштабная угроза империи вплоть до новой мировой войны. Задача. В течение двух земных лет решить каждую из проблем, возможно, военными средствами. Короче говоря, игра должна была воспроизвести начальную стадию перемен, только в отсутствии Императора и с ограниченными запасами АМ-2. Такое широкомасштабное упражнение, хотя в нем и не участвовали военные ниже командоров, не могло не привлечь внимания Тайного Совета. Поначалу члены Совета выразили недовольство, что игра будет разыграна по реальному историческому сценарию, но в конце концов они поняли – что военные должны знать, пусть это и неприятно, насколько в действительности ограничены запасы топлива. Это означало, что сам Тайный Совет обеспечит встрече и игре полную безопасность, к чему как раз и стремился Махоуни. Их надежды еще более укрепились, когда Вендвард предложил использовать в игре не только военных, но и гражданских специалистов. Все они, конечно, были неоднократно проверены, Высшие офицеры в отставке, экономисты, эксперты по логистике и даже несколько сонных предсказателей будущего. Кайс был весьма удивлен, что военные, которых он привык считать твердолобами, как их компьютеры, способны принимать у себя гостей из других миров. Вот так генералы и адмиралы, маршалы и специалисты по разведке со своими помощниками и адъютантами собрались на Клизуре-12, вместе с гражданскими лицами, среди которых – Был пожилой улыбчивый человек, представленный как специалист по боевому духу. Махоуни избрал себе псевдоним Стефан Поттер. Игра и на самом деле была сыграна, а затем повторена еще два или три раза с разными участниками. Первая игра была сочинена заговорщиками Махоуни, следующие были разыграны простофилями, которые так никогда и не узнали, что в схеме Махоуни служили тщательно продуманным прикрытием. Было бы еще лучше, если бы игру сыграли только один раз, с неприметным кораблем на орбите, где укрылись бы главные заговорщики. Но слишком многие знали Яна Махоуни, и он прекрасно понимал, что единственный путь удержать колеблющихся, скептиков и нерешительных, быть среди них самому, лично разделяя с ними опасность. С серой, безликой массой пребывали бывшие сотрудники корпуса «Меркурий», завербованные Махоуни. Они должны были обеспечивать безопасность. Махоу не предполагал, что когда игры привлекут внимание тайного совета, власти установят тайное наблюдение за всем и всеми. Он оказался прав. Но его собственным специалистам было по силам обнаружить жучки и обезвредить их. Причем часть микрофонов и датчиков оставили на месте. Иногда какое-то время они выдавали сигнал, что там, где они установлены, ничего не происходит. Другим жучкам давали информацию, записанную на настоящих учениях, переработанную заново синтезированными голосами. Скажем, генерал X будет обсуждать со своим шефом проблему, перевезет ли или нет тот или иной транспорт его войска. А на самом деле в это время генерал X будет сидеть с Яном Махоуне и беседовать о том, какие его части будут задействованы, когда наступит день Y. чтобы захватить казармы с личной охраной одной из близнецов края. Обнаружили и несколько агентов контрразведки. Они быстро были вычислены и за каждым их шагом следили. Только у одного агента возникли определенные подозрения и того незаметно ликвидировали, прежде чем он успел послать сообщение или получить какие-либо указания. Махоу неявно был разочарован своими врагами. Он и видел, и слышал, и соображал лучше, еще когда был помощником командира патруля в отряде юношей патриотов. Всем заговорщикам сообщили, когда намечено провести операцию. Кроме того, им было приказано держать свои отряды в боевой готовности. Нашлись и такие, которые хотели большего. Они, конечно, доверяли Махуне, но эти существа очень и многое принимали на веру. Специально для них на сцене появлялся Стэн. Для большинства он был лишь просто герой раннего этапа танских войн. Однако, видимо, сам факт, что адмирал желает лично руководить рейдом на Землю, удовлетворял многих колеблющихся. Подозрения мучили в основном тех высокопоставленных лиц, в поведении которых угадывалась подготовка разведчиков. Подозрительными они были по той причине, что большинство из них слышало о Стене или знали его, если не лично, то по слухам. Ближе к концу игрищ Стэн встретился с Махоуни и проводил его в абсолютно проверенную комнату. Совершенно открыто он спросил маршала, действительно ли тот верит, что все эти существа готовы выполнить приказ, когда приказ поступит. «Э, «Конечно нет», – поспешно ответил Махоуни. «Как сказал бы твой любимчик-головорез, я, может, и бешеный, но не полоумный. Допустим, что приказы выполнят 75%. Тогда не только будут уничтожены убийцы императора, но и власть захватим безболезненно. 50%? Крови будет уже больше, но я думаю, все обойдется. Если, конечно, те, кто наложил штаны со страху, не попытаются нас остановить. А меньше? А если меньше, парень, то лучше молиться Богу и готовиться удирать. А теперь, адмирал, пора и тебе действовать». Собирай своих помощников и начинай устраивать любые репетиции, которые найдешь нужным. Когда они с Алексом улетали с Клизура-12, Стэн сделал собственный прогноз. Он даже меньше, чем Махоу, не надеялся, что заговор удастся во всей его полноте. Слишком много людей в него вовлечено, слишком много времени прошло, а Стэн ни капли не верил в заговоры, в которых заговорщики имели какие-то личные интересы, как бы громко это не отрицалось на людях. Все генералы и адмиралы, паршивые диссиденты. Так что подсчитал он, меньше чем пятьдесят на пятьдесят. Черт, а ведь для богомолов не так уж и плохо. Ладно, уничтожим тайный совет, а там как пойдет, так и пойдет, это другим решать. Жаль, что Стэн никогда не встречался с бригадиром Мэвис Симс.